Глава 57. Валлери. Они на месте, сказала Кристина, вернувшись после телефонного звонка. Мы стоим среди деревьев. По обе стороны простирается лес, и в километре от нас здание управления безопасности. Так быстро? удивилась я и заволновалась. Даже Уилл не в курсе моих планов, но уверена, не станет препятствовать. С Кайлом будет труднее. «С ним его невеста и ее преданный гвардеец», серьезно сказала она. Мы с вылом остановились. «Ей чего здесь надо?» возмутилась я. Говорит, приехали из-за тети. Она еще здесь. Но их в город не пускают. Какая разница, если скоро весь город умерет «Будет спасен», — недоверчиво сказал Уилл, а Кристина пожала плечами. «Я им сказала приехать сюда. Кайл намерен забрать тебя», — она указала на меня. «А Эшли сразу хочет отправиться к тете. Вообще-то, — начала я, — не хочется стоять в лесу, когда кто-то выполняет важную работу хуже тебя». Они посмотрели на меня непонимающе, но потом на лице уйла появилась улыбка. «Я не настолько плохой хакер, как ты думаешь», — постоял за свою репутацию он. «С чего вдруг?» — резко спросила меня Кристина. «Не переживай, это осознанное, зрелое решение». Кристина — тот человек, который без слов все поймет но промолчит и выразит всей силой взгляда, какое безумие я совершаю. У меня останется достаточно времени, чтобы узнать о матери, а это единственное место, где можно найти эту информацию. Как я могу бежать от прошлого, если недостаточно о нем знаю? «Идем», — приказал Уилл, — «как доберемся до места?» Обсудим план. Уилл шел впереди, Кристина за ним. В отличие от меня, они подготовлены к перемещениям через лес и знают его наизусть. Я спотыкаюсь о каждый корень дерева, камень, и могу представить, в скольких местах порваны колготки. Среди всей суматохи не успела поменять вечернее платье на удобную одежду, даже волосы нечем собрать. Я застегнула свою серую толстовку, почувствовав холод. Кристина часто оглядывается, иду ли я следом, все ли со мной в порядке, нужна ли помощь, а мне бы пару минут побыть в тишине и принять ситуацию. Я спасу город, но не стану героем в Эллингтоне. Я буду заслуживать сурового политического наказания. Сможет ли Кайл спокойно это принять? Вдали показалась пустая дорога и светлые пожелтевшие стены здания. «Без охраны, забора, колючей проволоки», — отметила я, — «недооценивай. Нам понадобилось пять лет, чтобы изучить, как работает Кайл». Охрана этого объекта. Стены только устрашают, создают видимость безопасности. Сейчас самое время поставить меня в известность, как мы туда попадем. Дождемся наших милых друзей, — сказал Уилл и остановился. Он достал из рюкзака три бутылки воды и раздал нам. Слева Я услышала хруст ветки, и кто-то выругался. Следом последовал милый, обеспокоенный голос. «Наши, но пока их не видно». Кристина улыбнулась. Уилл обратился к ней. «Когда ты первый раз следила за нами, мне казалось, ты находила каждую ветку и комментировала это». Он улыбнулся погрузившись в воспоминания. «Не слушай его, Валери», — толкнула его локтем Кристина. «Уже спустя неделю я часами ходила за ними, а Уилл даже не догадывался. Не удивлена. Прежде чем вступить к повстанцам, она многому сама научилась. Значит, это не было спонтанным решением, и она...» К этому готовилась. Интересно, почему ее тогда первый раз не сдал Уилл? Я увидела первым Кайла, затем Лео и Эшли. Они поднимались на склон. Одеты так же, как и утром. Во дворце не задерживались. Кайл остановился и смотрит на меня. Моя решимость попасть в то здание на секунду поколебалась. Волновала только, с какой любовью и заботой он смотрит и готов вопросы моей безопасности взять полностью на себя. Рядом с ним встала Эшли. Я не понимала выражения ее взгляда с сегодняшнего утра. Что-то в нем сильно изменилось. Никогда нежность в глазах не была вперемешку с волнением, когда она видит меня. Лео встал позади нее. Немного бледен, уставший, но готов в любой момент защитить свою королеву, а точнее, любимую. Кайл направился к нам, остальные следом. «Уже решила, что скажешь ему?» тихо спросила Кристина. «Какой шанс на мирные переговоры?» Кристина ухмыльнулась. «Спорим? Немного обвинит меня и уничтожит взглядом Уилла». «Вы невероятные!» — сказала я. «В такой напряженной ситуации весь день находите слова, чтобы посмеяться. Помогает не сойти с ума», — серьезно сказал Уилл. Кайл Остановился в двух шагах, а затем заключил меня и свою сестру в объятья. Бывают моменты, которые хочется поставить на паузу или хотя бы сохранить ситуацию с этими людьми, эмоциями, а затем прокручивать, как любимый момент из фильма. Эти люди, в честности которых я не сомневаюсь, Они дали мне то, чего так отчаянно пыталась найти всю жизнь. Уверенность, что у меня есть семья. С Эшли и Грегори было не так. Они не виноваты. Я была в статусе ребенка под опекой. Кайл отпустил нас и взял меня за руку. Жест, что нам нужно идти, куда он скажет. В чем дело? обратился Уилл к Эшли. Наши взгляды сразу ушли к ним. «Я не вернусь во дворец», — волнуясь, сказала Эшли. «Это неожиданность для всех». «Что произошло?» — спросил Уилл и скрестил руки на груди. «К чему все вопросы?» «Не этого ли ты хотел?» — раздраженно ответила Эшли. «Не ты столько времени сомневалась и вдруг явилась?» «Да что с вылом, Почему он так резок с ней?» Эшли замешкалась, несколько раз открывала рот, но так ничего и не сказала. «Ладно, спасем этот город, а дальше решим», — подвел итог Уилл. Кайл легко потянул меня за руку. «Уходим?» Я отвела взгляд в сторону здания, а затем посмотрела на Кайла, продолжая молчать. Он все понял сразу, опустил голову, выдохнул и покачал головой, но руку не выпустил. Как и сказала Кристина, он посмотрел на нее. «Никто ей даже слова не сказал», — ответила она. Кайл. Мне нужно туда попасть, сказала шепотом я, надеясь, что он догадается о возможной причине. Не слушая меня, он направился к уйлу. Отправить ее туда все равно, что выставить под обстрел и надеяться, что ни одна пуля в нее не попадет, закричал он. Кристина встала между ними, мешая Кайлу сделать еще один шаг. «Успокойся, брат», — твердо сказал Уилл. «Ты недооцениваешь свою девушку». «Что?» Кайл порывался к Уиллу, но нам с Кристиной удалось его удержать. «Кайл, со мной ничего не случится, слышишь?» сказала я, но он смотрел только на Уилла. Уилл прав в том, что я лучший хакер из всех, что он встречал. Дословно, я не так говорил. «Где твоя скромность, Валери?» с укором перебил Уилл. Кристина шикнула на него, а я улыбнулась. Кайл уже смотрел на меня. «Я все сделаю и выберусь оттуда. Я разве глупая, чтобы идти...» и не быть уверенной в этом. Я взяла его за руку и спросила. «Дождешься меня?» Он крепче сжал ее в ответ. «В любом случае», — сказал Уилл, «у нас больше нет времени на выяснение. Через пять минут всем нужно попасть в то здание». «Всем?» — удивилась Эшли. «Всем», — коротко сказал он и пожал плечами. Нельзя, чтобы кто-то находился за пределами. Времени уйти на безопасное расстояние уже нет. Вас найдут. Но у нас нет оружия, и я в принципе не готова бороться или как-то защищаться, — заволновалась Эшли. Вам это не понадобится. Все это время будете рядом со мной, и никто нам не встретится. «У тебя серьёзный стереотип, Эшли», — ответил ей Уилл. «Да что он к ней цепляется?» «Мы не нападаем. Это план слабых», — продолжил он. «Мы действуем умом, поддержкой и организованностью. Сейчас увидишь это в действии. Я посмотрела на каждого из нашей компании. Слишком молоды» чтобы принимать такие решения, но достаточно умны, чтобы поступать правильно и действовать сообща. Каждый, кто попадет туда нелегально, приравнивается к повстанцам. Меня больше беспокоит ситуация Лео. Единственная причина, по которой он здесь, это Эшли. Остальных мотивов попасть в то здание у него нет. Если честно, выглядит он сейчас не очень и сомневаюсь, что это связано с волнением. Лео, тихо окликнула я, с тобой все в порядке. Эшли нервно и обеспокоенно посмотрела на него, словно он готов в любую минуту упасть. Он лишь покачал головой и улыбнулся мне. Затем посмотрел на выла И сказал, «Командуй». Впервые я увидела между ними взаимоуважение. Кажется, Уилла не смущала компания из шести человек, половина которых не подготовлена. Таким уверенным в успехе я еще его не видела. Мы будем перемещаться от одного места к другому постепенно, и важно уложиться минута в минуту начал командовать Уилл. «Главное — держаться друг друга, не отставать и слушать меня. Все двери перед нами будут открыты, вы никого не встретите из вооруженной охраны, потому что приходить будем в то время, когда их нет. Это четко организованная система, которая поможет обойтись без противостояний. Короче говоря, радостно произнесла Кристина. «Не заморачивайтесь и следуйте за нами». Уилл одобрительно кивнул и сказал. «Сейчас переходим дорогу и заходим в управление». Уилл впереди. Кристина пригласила следующий идти меня, затем Кайла Я оглянулась. Эшли шла обок с Лео и о чем-то его спросила. Кристина замыкает наш строй. Дорога пуста, как и территория вдоль здания. Для меня гениален их план. Мы словно невидимки. Уилл подошел к двери, не имеющей какого-либо названия и тем более замка. Он выждал несколько секунд прежде, чем раздался щелчок. А за ним небольшая щель, которая Уилл легко отодвинул, пропуская нас по очереди. Последний зашел Уилл, вернув дверь в исходное положение. Мы оказались в помещении размером со спальную комнату Эшли. Здесь только пустые стены и следующая дверь. «Я так понимаю, двери не сами собой открываются, и не твоим взглядом?» — спросила я. Заранее взломал систему, чтобы они открывались в определенное время. Уилл ушёл в конец комнаты, ожидая открытия другой. «Впереди нас ждет длинный коридор, в конце которого нужно повернуть направо», — начал Уилл. «Предупреждаю, вы будете видеть все, что происходит за стенами». Но с их стороны это зеркала, и никто не увидит нас. Не волнуйтесь. Дверь открылась таким же образом, и перед нами светлый коридор с прозрачными стеклянными стенами. По обе стороны множество людей. Охрана, работники, целый лабиринт рабочих мест. У меня перехватило дыхание, потому что мы словно на ладони. «Предыдущие две локации мне больше нравились», — где-то за спиной произнесла Эшли. «Ускорьте шаг», — приказал Уилл. «Мы прошли около двадцати метров и повернули направо. Дверь уже открыта, и мы снова оказались в коридоре, но уже...» с однотонными обычными стенами идём, скомандовал Уилл. Каждое новое место нервировало, как ожидание следующего. Все молчали, верно следуя за вылом. Я сделала глубокий вдох. Перед следующей дверью было остается пять шагов, как она открывается по ту сторону. Стоит женщина в серой форме. Я резко остановилась. Кайл столкнулся со мной. И тут я заметила, как женщина поднимает руку со стороны выла и передает ему что-то прямоугольное и серебристое, а затем следует нам навстречу и заходит в уборное помещение. Дверь за нами закрылась. Мы в помещении с потолком в три этажа. Помещение размером с бальный зал в Эллингтоне. Мог бы предупредить, возмутилась я насчет той женщины. Это, кстати, для тебя. Уилл протянул мне карту. Твой ключ в последнее место, где будешь только ты. Я приняла карту. Что дальше? спросила я. Через пять минут проходишь через ту дверь. Он указал на правую стену. Над дверью три этажа с окнами от пола до потолка, но первые два чем-то закрыты, а на последнем темно. Пройдёшь через коридор, затем налево и поднимешься «На третий этаж, и следуешь в эту комнату», — он указал наверх. «Эта дверь больше не откроется. Сюда ты попасть не сможешь. После того, как все сделаешь, идешь обратно, спускаешься по лестнице и выходишь на улицу. Дверь будет открыта, и мы к этому времени будем уже там». Я вздохнула в голове чертя этот план. «Хорошо, я все поняла». Уилл протянул небольшую флеш-карту. «А с этим ты и сама знаешь, что делать». Я приняла и это, крепко сжимая в ладони. Закачать код в систему управления военной техники и вывести ее из строя. У тебя, 10 минут после того, как попадешь туда, в Валлере. Край 8 для перестраховки, и ты уже должна выходить на улицу. Но я уверен, справишься ты за четыре минуты. Мне сразу придет уведомление, что техника вышла из строя, и мы отправимся к тебе. Поняла. Я подошла к двери. «Еще три минуты», — сказал Уилл. Я оглянулась в поисках Кайла. Поймав мой взгляд, он тут же подошел и крепко обнял, чтобы он не начал меня отговаривать. «Я рядом. Буду смотреть на те окна». Кайл смотрит мне в глаза и держит за плечи. «Ты справишься. Главное, не задерживайся». Я кивнула и развернулась к двери, отсчитывая про себя секунды. 20 секунд», — предупредил Уилл. «Почему кто-то один или все не могут пойти с ней?» — сказала Эшли. «Самое время для такого вопроса. Мне и самой это не нужно, потому что все...» Мы не успеем пройти через эту дверь. Валери, приготовься. Дверь отъехала. Я прошла вперед. И она тут же за мной захлопнулась.